но платили ей хорошо. Примечание «Швейцарская гвардия церкви». Начиная с XV века, наемные войска всех европейских государств в значительной мере состояли из швейцарцев. Ницше имеет в виду, что немецкие рыцари были наемниками церкви. Церковь вела ожесточенную войну со всем благородным, что только не есть на земле – С помощью немецких мечей, немецкой крови, немецкого мужества. Сколько тут навалевших вопросов. В истории более высокой культуры почти никогда не встречаешь немецкого аристократа. Нетрудно догадаться почему. Христианство, алкоголь — два главных средства порчи. Тут будто бы и не было выбора. Есть ислам и христианство, араб и иудей. Решение задано. Никто не волен выбирать. Либо ты чандала, либо нет. Война с Римом, война не на жизнь, а на смерть. Мир, дружба с исламом. Вот как чувствовал, вот как поступал великий вольнодумец, гений среди немецких императоров, Фридрих II. Как? Неужели немец должен быть гением, должен быть вольнодумцем для того, чтобы испытывать приличные чувства? Не понимаю как немцы могли когда-либо чувствовать по-христиански. Примечание Фридрих II Гогенштауфен, 1194-1250 годы, император Священной Римской империи, король Сицилии. Во время крестовых походов познакомился с исламской культурой и многое от нее перенял находился по враждебных отношениях с папским престолом, отличался вольнодумством. Ему приписывается трактат о трех обманщиках, то есть иудаизме, христианстве и исламе. Мы вынуждены коснуться здесь другой материи, в тысячу раз более болезненной для немцев. Немцы лишили Европу последнего великого урожая культуры, урожая Ренессанса. Его надо было сберечь для Европы. Понимаем ли мы, в конце концов, хотим ли понимать, чем был Ренессанс? Переоценкой христианских ценностей. Попыткой присудить победу обратному им, ценностям аристократическим. Попыткой, предпринятой со всеми средствами, всеми институтами всем гением. До сих пор была только одна такая великая война, и не было времени, когда бы вопросы ставились столь решительно. И мой вопрос тоже задан Ренессансом. Никогда до сих пор наступление не велось прямее по всему фронту и с нацеленностью в самый центр. Чтобы наступать в решающем месте, возвести на трон благородные ценности, то есть внести их самый инстинкт в глубинной потребности и желании восседающих на престоле. Вижу перед собой одну возможность, и она выступает в неземном блеске и волшебной игре красок, кажется, что она расцветает трепетными нюансами утонченной красоты и творит ее искусство столь божественное, столь чертовски божественное, что напрасно роешься в тысячелетиях, отыскивая вторую такую возможность. Вижу зрелище столь многомысленное, столь чудесно парадоксальное, что и у богов Олимпа был бы повод разразиться своим бессмертным смехом. Вот это зрелище! чезары Борджа, Папа! Вы поняли меня? Ну хорошо, вот была бы победа, какой Алкаю ныне. Им было бы упразднено христианство. А что произошло вместо этого? Немец-монах по имени Лютер прибыл в Рим. И этот монах со всеми мстительными инстинктами жреца-неудачника, засевшими в теле, возмутился в Риме против Ренессанса. Вместо того, чтобы с глубокой благодарностью уразумевать в душе то чудовищно-колоссальное, что совершалось, а именно преодоление христианства в самом его средоточии, Он лишь питал этим зрелищем свою ненависть. Религиозный человек думает только о себе. Лютер увидел порчу папства, тогда как можно было осязать руками обратное.